Юрий Корчевский. Взрывай. Спец по диверсиям. Читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Полицай. Александр стоял в голом поле, как одинокий куст. Ярко светила луна. Он был в полной прострации. Надо же. Девчонка, можно сказать, пигалица, а как ловко обвела его, тертого калача, вокруг пальца. Сама улизнула, а его оставила, да еще и без патронов. Автомат трофейный у него есть, а толку – железяка бесполезная. Это еще хорошо, что у него хватило ума заглянуть в чемодан, поинтересоваться, чего он такой тяжелый. И пиглицу эту обмануть удалось в последний день, мешочки с золотыми изделиями припрятать не то вместе с ними бы исчезло. Только он промашку дал, в молчанку с ней играл, не думал, что все так неожиданно и круто повернется. Тугодум. Нет, чтобы допросить ее. Ведь видел же навигатор, сообразил, что это такое. А языки развязывать его еще в спецназе учили. И эта, которая себя Таня назвала, не устояла бы, рассказала все как есть. Пытать он ее, конечно, не стал бы, и без того можно разговорить человека. Только его логические построения неверными оказались. Саша предполагал, что за девушкой самолет прилетит, а уж там он ухитрился бы в него сесть. Не пустили добровольно, под угрозой оружия попал бы на борт. Однако он и предположить не мог, что появится этот странный шар. То ли машина времени, то ли аппарат для телепортации. И от происшедшего ему не легче. Он-то и девушку с ее чемоданом берег потому, что рассчитывал вернуться с ней в свое время. Да хоть в тот же Домодедовский аэропорт. Только вот не случилось. Видно, не судьба. А скорее всего мозгов не хватило. Сашка ухмыльнулся. Ни у кого в такой ситуации не хватило бы, будь здесь даже академик. «Невозможно просчитать наперед появление неведомого». «Да ну и ладно. Он их тоже в шок вогнал. Появится эта пигалица у себя, вскроют чемодан, а там камни. кто то помянут его добрым словом». Саша представил себе эту картину и улыбнулся. Счет 1 1-1. Ничья». «Ладно, чего стоять истуканом в чистом поле. Жизнь продолжается. И в первую очередь надо патронами разжиться». Придется еще раз наведаться в деревню, где немцы на ночлег остановились. Карту он там украл, да магазин автоматный. Не шумел, тихо ушел, по-английски. Потому немцы тревогу поднять не должны, небось утром пропажи хватится. Но могут и внимания не обратить. Карта не секретная, войсковых позиций на ней нанесено не было, а рожок к автомату – тьфу, мелочь. Видел Саша, как немцы, идя в атаку, меняли пустые автоматные магазины на полные. Израсходованные же магазины на землю бросали. Для них эти рожки – просто расходный материал. К нашим автоматам, пришедшим с завода, два магазина прилагаются. И часто так бывает, что магазины одного автомата к другому этой же модели и не подходят вовсе. Те же ППШ в годы войны кто только не делал. Даже кроватные мастерские, можно сказать, на коленке собирали а вот в бою он неудобен. ППШ машинка скорострельная, и не заметишь, как магазин опустел. Ставишь запаску, и сразу думать надо, как опустевший диск наполнить. Это уже позже рожковые магазины на 30 патронов появились, а с круглыми еще намучаешься. Пока зарядишь, мешкатно очень. И набивать полный магазин нельзя. 2-3 патрона надо не дозарядить, иначе перекосы при подаче будут. Но у нашего ППШ большая скорость полета пули и стрельба на 100-200 метров эффективная. У немецкого же мп 3840 прицельный огонь только метров на 70. А если мишень дальше, то ствол задирать надо. Так что и цель иногда не видна, и не факт, что попадешь. Хотя удобен немец, особенно в городском бою или при рукопашном в траншее. Короткий, легкий. Пожевать бы сейчас чего-нибудь, да в бане помыться или под душем. Саша периодически мылся, коль возможность была, но где? В ручье, реке, без горячей воды и мыло с мочалкой. Сейчас бы в душ, телом отмякнуть, да и волосы на голове уже отросли. Их бы шампунем промыть, а то колтун скоро будет или в заведутся. Ноги сами несли его по знакомому маршруту к деревне. Саша вышел к околице, постоял, прислушался, вроде тихо. Он, с сожалением повесил автомат на сучок дерева. Чего его с собой тащить? Только вес лишний, да и громыхнуть может, а патронов все равно нет. Придется украсть втихую или поработать, снять с убитого немца подсумок. О том, что придется убить ради патронов, Саш уже не задумывался. Чего врагов жалеть? Они сами на его землю пришли. Да и не переживал он уже так остро, что убивать приходится. Не на гражданки чей. Он осторожно двинулся вдоль забора, укрываясь в его тени. Вот и грузовик показался, мотоциклы с колясками рядом с ним. Саша улегся на землю, надо понаблюдать, нет ли часового. Прошло четверть часа, никакого движения возле техники не было. Дементьев подполз поближе. Прошло еще минут пять, и только он хотел уже метнуться к грузовику, как из-за него вышел человек. выскочи Саша на 10 секунд раньше, и часовой увидел бы его. Видно, стоял немец за кузовом грузовика в затишье. Тускло поблескивала каска, за плечом виднелся длинный ствол. Тьфу, черт, у часового винтовка. Даже если Саша его убьет, винтовка ему ни к чему. Длинная, тяжелая, в лесу только мешать будет. В ближнем бою она малопригодна, а стрелять на полкилометра Саша не собирался. Он лежал и раздумывал, уйти несолоно хлебавший или пошарить по деревне. Солдаты с грузовика и мотоциклов где-то же спят, скорее всего, в избах, а хозяева в сараях до да коровниках. Автоматы у немцев точно быть должны, он же стянул из мотоцикла магазин. А может не рисковать? Должен же подвернуться случай поудобнее. Но и без оружия плохо. Недавняя встреча с окруженцами, когда он еще с Татьяной был, доказала это. Не будь у него автомата тогда, уже бы гнил-смердел в лесу, он, а не дезертиры. Да и не столько они дезертиры, сколько бандиты натуральные. Решили, что стране конец и все дозволено. Грабить, насиловать, убивать. Гуляй, рванина. А сколько таких? Не только дезертиры, но и выпущенные немцами или сбежавшие из тюрем преступники. Деревенские, решившие покуражиться. Машну набить во время горестных событий, а то и в услужение к немцам пойти в ту же полицию. За жратву продались, за власть, пусти мизерную, в пределах своей деревни, за возможность безнаказанно покуражиться над людьми. Нет, уходить без патронов нельзя, просто надо попробовать сделать все втихую. Саша перемахнул через забор, собаки во дворе не было, иначе учуяла бы давно, голос подала. Дверь в избу была закрыта, но открыты окна, а для него что дверь, что окно, все едино. Саша подобрался к окну, прислушался. Слышалось дыхание спящего человека, ровное, спокойное. Сколько их там? И немцы ли это? Может, немцы в другой комнате? Хотя, сомнительно, это не будут немцы ночевать в одной из бес недочеловеками. Саша поднялся и заглянул в окно. Глаза его уже адаптировались к темноте. Взору его предстала кровать со спящим на ней молодым парнем. Рядом стоял стул с аккуратно уложенной формой. Точно немец. Медленно, стараясь не шуметь, Саша поднял ногу на заваленку и вытащил нож. Взяв его в руку, он встал коленями на подоконник и уже с него рухнул на немца. Одной рукой он зажал ему рот, а второй дважды ударил ножом. В первый раз получилось неудачно, в живот, а второй раз уже в сердце. Немец задергался и затих. Саша вытер нож о его майку, лезвие и рукоять были мокрые и скользкие от крови и направился к дверному проему другой комнаты. Проем, по деревенской традиции, имел не дверь, а ситцевую занавеску. Ножом Саша отодвинул край занавески, на кровати широкой хозяйской о двух перинах дрых пузатый немец. На стуле рядом форма, погончики серебром отливают и квадратики на них. На столе фуражка с высокой тульей, не как офицер, вот только в званиях немецких Саша не разбирался». Он советский недавно освоил, все эти шпалы до да, кубари на петлицах, причем не соответствующие друг другу в разных родах войск, просто головоломка. Например, сержант госбезопасности соответствовал армейскому лейтенанту, а старший политрук – воентехнику третьего ранга, надо бы изучить немецкие знаки отличия. Вот только учителя нет, усмехнулся про себя Саша. Сладко спал немец, уверенный, что часовой охраняет его сон, и из угла рта его слюнка стекала. Саша почему-то сразу его возненавидел. Понятно, враг, но вот в первой комнате он убил немца без всякой ненависти. Тот был просто врагом, которого следовало уничтожить. Саша подошел к немцу и кольнул его в жирное пузо кончиком ножа. «Эй!» Немец проснулся, открыл глаза, не понимая, кто осмелился прервать его отдых. Саша резанул его по шее по сонным артериям, по трахее, немец захрипел, исходя кровью. Конечно, он умрет через несколько секунд, но пусть хоть немного помучается перед смертью. Гитлеровец еще сипел и дергался в кровати, а Саша уже искал его оружие. Пистолет лежал в кобуре, под формой на стуле. Сразу видно, не фронтовик, тыловая крыса, поскольку пистолетик маленький, прямо хлопушка, браунинг калибра 6.35. И больше для адамской сумочки подходит, чем для армейского офицера. Саша сунул пистолет и запасную обойму к нему в карман брюк. Глядишь, пригодится на крайний случай как оружие выживания. Он вернулся в первую комнату. Автомат убитого висел на спинке кровати, рядом на ремне под сумок с запасными магазинами. Вот это уже то, что надо. Не за пистолетиком же он сюда лез. Рядом с кроватью стоял солдатский ранец. Не церемонясь, Саша открыл его и вывалил содержимое на пол. Индивидуальный перевязочный пакет он сразу вернул в ранец, как и несколько банок консервов. А ведь и у офицера, убитого им, тоже должен быть багаж какой-то. Чертыхнувшись, Саша вернулся назад, и осмотрелся. Вроде нигде ранца или чемодана не видно. То, что у солдат ранцы есть, он знал, но в чем офицеры личные вещи носят? В чемоданах? Он уже собрался уходить из комнаты и вообще из избы, но в последний момент решил заглянуть под кровать. Там что-то темнело. Саша протянул руку и нащупал нечто кожаное. Ухватившись, он вытащил саквояж. Немного повозился с никелированными замочками, но открыл. Вытащил папку с документами, пролистал. Ничегошеньки непонятно. Немецкого он не знал, но если только несколько слов, вроде «хальт» или Хен-де-хох. Говорила мама в свое время, учи языки, Сашенька. Так ведь не послушал, и карты нет, а как пригодилось бы. Зато обнаружилась фляжка граммов на триста. Не открывая, Саша сунула ее в карман, после разберется. Были и личные вещи, вроде портмоне или бритвенного прибора. А вот носки взял, хоть свои пропотевшие поменяет. Он выбрался через окно и перебежками, пригнувшись, побежал в лес. Отбежал немного, а на востоке небо уже начало светлеть. Устал он что-то, день не спал, ночь в заботах провел. Саша устроился под кустом, свернулся калачиком и отрубился. но ну, а спал, как всегда, чутко, это его и спасло. По ощущениям проспал он часа три. Солнце уже встало, было светло, вовсю пели птицы, а разбудила его сорока, трещала, не умолкая. Саша сел, смотрелся. Вдали за стволами деревьев мелькали серые мундиры немцев. Облава. И виновник, скорее всего, он. Утром немцы обнаружили убитых и решили прочесать местность. Слава богу, не было слышно собачьего лая. Немцы просто рассыпались по лесу цепью. Саша набросил на плечи лямки немецкого ранца и, пригибаясь, побежал вглубь леса. Отбежав таким образом сотню метров, он побежал уже не таясь полный рост. Шумел, конечно, но возможности бежать тихо не было. Немцы изредка постреливали в скопление кустов по небольшим заросшим травой оврагам. Да, разворошило он осиное гнездо. Интересно, кем был убитый имборов? Или особо важные документы на фронт вез? Теперь уже не узнать. Надо бежать подальше, в вглубь леса. Нечего было и думать, принимать в одиночку бой со взводом автоматчиков, именно столько помещалось в кузове грузовика. Впереди послышалось странное пыхтение. Похоже, паровоз, причем пыхтит тяжело, вроде на подъем тяжелый состав тянет. Саша пробежал еще метров триста и оказался на просеке, перед ним была невысокая насыпь, по которой медленно катил грузовой состав. Впереди шел подъем, на платформах виднелась разбитая немецкая военная техника. «На ремонт в Германию везут», – подумал Саша. «Так чего я стою? Вот он, счастливый случай. Не пассажирский экспресс, но все лучше ехать на нем, чем убегать от солдатни». Саша бросился на насыпь. Перед ним проплывал последний вагон с тормозной площадкой. Благо, скорость была невелика, только бежать по щебенке и шпалам было неудобно. Саша на ходу снял лямки ранца, забросил его на площадку и уцепился рукой за скобу. Сил подтянуться не хватало. Ну, сейчас или никогда. Он подпрыгнул, ухватился за скобу второй рукой, подтянулся, носки сапог тащились по щебню. Саша напрягся, подтянул тело коленом, оперся на подножку. Так и ехал несколько минут, переводя дыхание. По лицу обильно струился пот, спина была мокрой. Немного отдышавшись, он животом заполз на площадку и встал на колени. Повернув голову, увидел, как из леса на просеку к железной дороге выбегают солдаты. Вовремя поезд подвернулся. Если бы не он, пришлось бы бой принимать и, скорее всего, последний. «Нет, поживем еще. Повоюем». Саша уселся на откидную деревянную скамейку. Поезд уже взобрался на подъем, покатил быстрее. Интересно, далеко ли до станции?» И тут же неожиданно обожгла мысль, а вдруг немцы со станцией по рации связались. Ведь заметили его, небось. И на станции его может ждать горячий прием в виде автоматчиков. Саша встал на подножку и, держась рукой за скобу, посмотрел вперед. Далеко впереди вагоны поезда начали заходить в пологий поворот. Показались крыши зданий, станция, прыгать или лечь на полплощадки. Если поезд пройдет станцию сходу, то это будет просто отлично а если остановится, паровозу периодически нужны вода и уголь для движения. По скобам, ведущим на крышу, Сашев забрался по стенке вагона. Когда голова его поднялась над крышей, он с облегчением увидел на входном семафоре две поднятые перекладины. Поезд следовал без остановки. Он слез на площадку и улегся на пол. На всякий случай снял автомат с предохранителя, но поезд шел ходко. Станция была маленькой, и поезд проскочил ее быстро. Фу, Саша перевел дух, можно проехать еще немного, но перед следующей станцией надо прыгать. У паровоза запасов воды километров на сто хватает, расстояние между станциями по 20-30 километров. Одну станцию уже проехали без остановки, так что на следующая остановка более чем вероятно. Состав с техникой весит много, расход воды и угля большой. Саша периодически выглядывал с тормозной площадки, высматривая станционные постройки или входной семафор. Мимо проплыла пустая будка путевого обходчика, затем состав громыхнул на стрелке. Впереди показался семафор. Все, накатался бесплатно, пора прыгать. И так удалось отъехать на изрядное расстояние, из кольца облавы ускользнуть. Саша сбросил ранец, пропустил телеграфный столб и прыгнул. Он приземлился на ноги, как учили в спецназе, перекатился кубарем и встал. Руки-ноги целы, ничего не сломал, не повредил. Он побрел назад, за ранцем. Наклонился, поднял, продел лямки и услышал сзади от жиденькой лесопосадки голос. «Брось оружие и ранец! Не то стрельно!» Как же это он так вляпался? Пришлось снять ремень автомата с шеи, вытянуть руку в сторону и демонстративно бросить автомат на землю. Затем сбросил ранец. Черт, даже не успел посмотреть, что за консервы были. А впрочем, до консервов ли? Повертайся. Только руки в гору. И медленно. Саша поднял руки, повернулся. Метрах в десяти от него стоял крепенький краснощекий мужичок. Одет в цивильное, а на рукаве белая повязка с надписью по-русски «Полиция». В руках мужичок держал нашу трехлинейку и целился в Сашу. «Попался коммуняка». «Я не коммунист. И не было им никогда». «Ага, поговори еще. Ладно, в полиции разберутся. Иди на рельсы и стой там. Но не дергайся, башку сразу прострелю». Саша, демонстрируя покорность, поднялся по насыпи и встал на путях. Полицай, придерживая одной рукой винтовку, подошел к ранцу, расстегнул пряжки на кожаных ремешках и откинул крышку. «О, харчи? Это хорошо». Полицай подобрал Сашин автомат, повесил его ремнем себе на плечо и начал вдевать руки в лямки ранца. Вот удобный момент. Саша повернулся левым боком к полицаю, сунул руку в карман брюк и вытащил браунинг. Предохранитель у него был автоматический на задней стенке рукоятки. Сжал рукоятку в кулаке и предохранитель снят. Он резко повернулся к полицаю и выстрелил. Раз, другой, третий. Пистолетик был слабенький, а мужик крепкий, не надеялся Саша его свалить с одного выстрела. Он попал все три раза. Мужик поглядел на Сашу удивленно, покачнулся, попытался неуверенно поднять винтовку. Саша выстрелил еще раз в голову. Пуля угодила в лоб, и только тогда полицай тяжело осел на колени и завалился лицом вниз. Да, это не ТТ или парабелом там бы одного выстрела хватило. Слаб пистолетик, хлопушка, но жизнь Саши он спас. А полицейский дурак. Проверил ранец, убедился, что оружия там нет и отдал бы Саше нести, а сам только автомат подобрал бы. Куркуль. Все трофеи сам нести решил, чтобы не пропало ничего. Вот и поплатился за жадность свою. Саша беспокойно посмотрел по сторонам, не слышал ли кто выстрелы, Но пистолетик – не винтовка, звук выстрела слабый, а ведь он вначале и брать его не хотел. Саша сунул пистолетик в карман, выручил он его один раз, может и в другой раз пригодится. Он спустился с насыпи, ухватил полицая за ноги и потащил за деревья. Нечего ему тут на самом виду валяться. Потом вернулся, подобрал винтовку полицая и тоже бросил ее в посадке. Снял с полицая автомат, повесил себе на шею и уже повернулся было уходить, как взгляд его упал на повязку полицая. Надо снять ее и нацепить себе на рукав, какое-никакое, а прикрытие будет, только бы от своих пулю не заработать. Саша стянул с руки убитого повязку, натянул себе на предплечье, поправил, затем обыскал карманы его пиджака. Нашлась бумага, Текст, отпечатанный на машинке, гласил, что левадный Микола Павлович является шуцманом 14-го участка. Надо запомнить, чтобы не проколоться. Сложив бумажку в четверо, Саша сунул ее в нагрудный карман. Фотографии на бумаге нет. Может, помочь при случае. Он подобрал ранец, надел его и двинулся к станции, но, не доходя немного, углубился в посадку. Надо поесть, лучше тяжесть в животе носить, чем на спине. Открыв ножом банку, Саша понюхал ее содержимое. Пахло вкусно, но понять, что внутри по этикетке было невозможно. Оказалось, бобы с мясом. Саша с аппетитом поел. Хлебушка бы еще сюда. Тут он вспомнил про фляжку в кармане. Открутил крышку, понюхал. Не шнапс, это точно. Пахнет качественным спиртным. Саша приложился к горлышку и сделал пару глотков. Да это же коньяк, причем из дорогих, выдержанных. На языке осталась тонкая послевкусие, Саша сделал еще пару глотков, неплохо, он убрал фляжку в карман, потом снял свои пропотевшие сапоги, носки, протертые на пятках до дыр, закинул их подальше и с удовольствием надел трофейные. О, другое дело, помыться бы еще и побриться, но побриться в первую очередь. Полицаи набирались из местных, те на службу бритые ходили и в начищенных сапогах. Немцы во всем требовали порядка, поэтому недельная щетина подозрения вызовет. Бритвенный прибор и мыльцы вранцы были, вода нужна, но ни речки рядом, ни ручейка. Подосадовал Саши и решил идти на станцию так, не бритым. Закинул ранец за спину и бодрым шагом по тропинке вдоль железной дороги направился к станции. Чего ему скрываться? Он шуцман, представитель властей. Пусть его боятся и ненавидят. У входной стрелки стоял немецкий часовой. Он покосился на Сашу, но ничего не сказал и остановить не попытался. Повязка на рукаве сыграла свою роль. Только миновав часового, Саша понял, что он напряжен. Нервы как струны натянуты, а во рту сухо. «Что-то ты, Саня, волнуешься. Как будто немцев не видел», – укорил он себя. Потом понял, ему не немцев бояться на этой станции надо, а полицаев. При станции небольшое село – Жители друг друга в лицо знают, так же, как и полицаев. Да и в полицейском участке их не может быть много, потому надо ему отсюда уносить ноги, и как можно быстрее. Но он не успел. На небольшую площадь перед станционным зданием, которое и вокзалом назвать язык бы не повернулся из-за его малых размеров, выкатился мотоцикл с коляской. Из коляски выбрался молодой лет 25 немец в запыленном мундире. Увидев Сашу, он махнул ему рукой, подзывая «Ком!». Саша подбежала, и вытянулся по стойке смирно. «Шуцман!» «Я Вальгер, офицер!» «Аусвайс!» Саша достал из кармана бумагу и протянул офицеру. Он попытался прочитать, однако текст был на русском языке, откуда в полицейской управе возьмутся люди, знающие немецкий язык или пишущая машинка с немецким шрифтом. Но немец смог прочитать знакомое слово «Шуцман» и увидел печать. Он вернул Саше бумагу и направился к мотоциклу. – Ком? Саша пошел за ним. Немец уселся в коляску и показал Саше на заднее сиденье. Делать нечего, назвался груздем, полезай в кузов. Саша уселся за водителем, мотоцикл тронулся. – Черт, вот ведь уляпался. Куда меня везут? Может, пока не поздно достать пистолетик, да в голову стрельнуть обоим? Мысли в голове у Саши метались самые разные. Но он решил подождать. Все-таки по селу едут, выстрелит он и погоню за ним быстро организуют. Они выехали на окраину села. На земле сидели наши пленные красноармейцы, человек 50, а может быть и поболее. Около них стоял долговязый рыжий молодой немец в очках, на его плече висел карабин. Явно из тыловых, скорее всего, из нестроевых. Мотоциклист подкатил к нему, офицер лихо выскочил из коляски, слез сиденья и Саша. Офицер что-то быстро залопотал солдату, а может, судя по нашивкам на рукаве, и эфрейтору. Потом повернулся к Саше. «Конвой маршерен, Ферштейнзи. «Я вольгер, офицер!» Офицер кивнул, довольный тем, что полицай его понял, и крикнул «Ауштейн!». Пленные начали медленно подниматься, кто в гимнастерке, кто в одной нательной рубахе, единицы в сапогах, большинство в ботинках с обмотками, кто-то и вовсе босиком. Лица обросли щетины недельный, а то и по более давности. Глаза потухшие, апатичные. Саша понял, что пленных поведут в какой-то сборный лагерь, а его немец привлёк для сопровождения, для конвоя. все таки одного немецкого солдата для полусотни пленных было мало. «Строится в колонну по четыре!» – крикнул Саша, демонстрируя перед офицером усердие в службе. Офицер кивнул довольно. Солдат вышел вперед колонны, Саша пристроился сзади, солдат молчал, видимо, не зная русского языка. Саша крикнул «Колонна, вперед марш!» Пленные нестройно зашагали. Офицер постоял несколько минут, потом запрыгнул в коляску и мотоцикл запылил по дороге. Куда они едут и сколько до лагеря Саша не знал. Скорее всего, к вечеру дойдут. На него обернулся красноармеец из последней шеренги. – Ус сука, немцам продался. – Шагай. – Наши придут, повесят тебя на дереве, как собаку. Пленный зло сверкал глазами. – Еще раз откроешь рот пристрелю", – пристрелю, пообещал Саша. Боец был без гимнастерки и обут в сапоги. Саша сообразил, наверное, офицер. Гимнастерку сбросил, чтобы немцы по петлицам звания его не определили, а может и политрук. У них на рукаве гимнастёрки красные суконные звезды были нашиты, немцы их плен не брали, расстреливали на месте, как евреев и цыган. Остальные пленные брели молча, берегли силы. А скорее всего, смирились со своей участью, да и куда бежать, они в немецком тылу, для них война с ее ужасами уже закончилась. Но так думали не все. Тот пленный, который грозился Саше, периодически оборачивался и крутил головой по сторонам. Он явно хотел дать дёру и ждал удобного случая. Саша приотстал от колонны метров на 5-7. Чего доброго, пленный неожиданно кинется на него, да камешком по башке угостит. Быть искалеченным или убитым своим же красноармейцем, пусть и пленным, не хотелось. Слева и справа потянулись деревья, а еще через полчаса жиденький лесок перешел в густые заросли. Пленный еще раз обернулся, и Саша неожиданно для себя махнул ему рукой, показывая на кусты. Пленный секунду-другую раздумывал, а может полицай специально его провоцирует, чтобы застрелить при попытке к бегству. Но потом решился, приотстал от колонны на шаг и метнулся за деревья. Саша сделал вид, что не заметил, проявляя рвение, прикрикнул «подтянись, не отставай». Они шли часа три, потом немец скомандовал привал, пленные обессиленно повалились на землю. Саша присел на камень у дороги, если бы пленные побежали в лес все вместе, он бы застрелил немца и ушел с ними. Но убежал только один человек, в ком силен был дух свободы, кто хотел продолжать исполнять свой воинский долг до конца можно бороться с немцами и в тылу, а можно попробовать перейти к своим через линию фронта. Вот только неизвестно, как свои примут. После привала шли еще часа два. По дороге им встретился небольшой деревянный мост через узенькую речушку. Пленные бросились к реке и стали жадно пить. Видимо, никто не удосужился их накормить и напоить. Немец смотрел на пленных безразлично, даже с презрением. Швайна, только и промолвил он. Люди напились вдоволь, у кого сохранились фляжки, наполнили их, и колонна двинулась дальше. В принципе, Саше было все равно, куда идти, в немецкий тыл или к линии фронта. Воевать можно везде, и везде наносить немцам урон, в их тылу даже сподручнее. На передовой или в ближнем немецком тылу войск много, особо не разгуляешься, сами солдаты на стороже, и воинская выучка у них на высоте. В тылу же немцы в расслабленном состоянии, удара не ожидают. Воинских подразделений мало, только тыловые части, пока еще немногочисленные, многочисленные, да полицаи. Быстро немцы набрали штат полицейских. Недели после оккупации не прошло, а уже полицию создали. Управы в селах и городах, на столбах и заборах объявления повесили. Читал как-то Саша такое, за саботаж – расстрел, захождение в ночное время без пропуска – расстрел. За хранение оружия или укрывательство красноармейцев – расстрел. Пунктов много, а наказание одно – смерть. По деревням и селам стали ездить немецкие команды, реквизировали у местных жителей продукты для армии, забирали скот, зерно, сало, продукты длительного хранения или предназначенные для переработки, и работать обязали тех, кто обеспечивал жизнедеятельность городов – водокачки, больницы, пищевые предприятия. но ну железнодорожников в первую очередь колею не успели перешить, с советской широкой на немецкую узкую, и паровозы ходили с русскими бригадами под немецким надзором. К вечеру колонну пленных довели до сборного лагеря, правда, лагерь, слишком громко сказано, огородили кусок поля колючей проволокой, и все пленные сидели и лежали на голой земле. Немецкий солдат, который шел впереди колонны, зашел в сарай, служивший немцам комендатурой, и вынес Саше буханку черного хлеба и две пачки сигарет. Битта! «Данки выскочил у Саши откуда-то из глубины памяти. Солдат махнул рукой, свободен, мол. Саша уложил хлеб в ранец, а сигареты оставил в руке. Когда солдат ушел, он зашвырнул их за колючую проволоку, к сигаретам тут же бросились пленные. Саша решил было бросить за колючку полбуханки хлеба, но из сарая вышел фельдфебель и уставился на Сашу, и он решил уходить. Не стоило привлекать к себе внимание. Первонаперво пора узнать, где он находится. Недалеко виднелись избы, туда он и направился. На лавочке возле избы сидел дед. Дедушка, добрый день, поприветствовал его Саша. И тебе доброго здоровья, поднял на него подслеповатые глаза дед. «Не подскажете, как село называется?» «Не село у нас. Деревня. Верещагино прозывается». «Это где же?» «Не слыхал никогда». «Аккурат посредине между Ярцевой и Смоленском». А «Вот спасибо», – обрадовался Саша и зашагал по грунтовке. Зайдя в лес, он расположился на поляне. Надо было поесть и обдумать положение. Можно идти к Вязьме, попытаться пробиться к нашим частям. В этом районе серьезные бои идут. Как Саша помнил из истории, большая часть наших войск будет пленена немцами или уничтожена, и лишь небольшому количеству удастся прорваться к своим. А что делать в окружении ему, подготовленному диверсанту? Патронов мало, оперативного простора для действия нет. Пожалуй, этот вариант не годится. Второй вариант – попытаться обойти котел и перейти линию фронта, выйти к своим». Только не получалось у него как-то с нашими вместе воевать. То в фильтрационный лагерь КВД попадет, то у ополченцев едва не расстреляют. Нет, надо оставаться в немецком тылу. Здесь есть простор для действий, для диверсанта самое то, что надо. И урон немцам он нанесет не меньше, а то и больше, чем если бы он воевал в пехоте. Ведь он не летчик, не танкист, ему не нужна техника, снабжение горючим, базы, еще бы крышу над головой найти, в самом прямом смысле слова на носу осень, скоро начнутся дожди и холода, да и кушать хочется. У немцев он всегда может разжиться трофейными консервами, с голода не помрет, но сколько можно продержаться на консервах? Хочется и горяченького, того же супчика, картошечки, отварной, хлеба, а не галет немецких. Неплохо было бы найти партизан или группу красноармейцев, оставшихся в немецком тылу и решивших бить врага. Несколько толковых, способных на вооруженную борьбу людей, уже сила. Пока он обдумывал варианты, съел банку рыбных консервов с хлебом. Показалось мало. Достал еще одну банку. Надпись прочитать не смог, а банка была странной. Одна крышка старца была окрашена красной краской, что бы это могло означать? Или это какое-то отравляющее вещество? Саша решил банку открыть и проколол ножом жесть. Сразу зашипело, блеснул огонь, пошел дым. От неожиданности и испуга Саша бросил банку на землю, даже отбежал немного, может, дым ядовитый? Через несколько секунд шипение и дым прекратились. Что за фигня? Саша подошел к банке и осторожно пнул ее сапогом. Ничего не произошло. Он попытался взять банку в руку и сразу отдернул ее. Банка была горячей. Сашу разбирало любопытство. Выждав немного, он подобрал банку с земли, теперь она была равномерно теплой. Он встряхнул ее, в банке что-то булькало, и по весу она была такой же, как и до горения. Саша поставил банку горевшей стороной вниз и с другого торца вскрыл ее ножом. В банке была горячая рисовая каша с мясом. Саша восхитился. Вот же немцы. Заранее готовились к войне, предусмотрели все. В теплое время года можно было есть и так. А в холодное стоило проткнуть крышку сокрашенного торца любым острым предметом, штыком, ножом, даже гвоздем, как находящийся между двойным дном фосфор начинал гореть. И, пожалуйста, ешьте горячее блюдо. Ловко, Саша попробовал содержимое и вкусно. Вранце болталась еще одна такая банка и полбуханки хлеба. Это на завтрак, решил Саша. Уже вечереет, скоро ночь. Надо спать. Он углубился в лес, нашел местечко поудобнее под вывороченной корягой. Видимо, кто-то спал здесь и до него. В углублении лежала уже высохшая трава. «Мягче спать будет», – подумал он. Нарвал еще травы и улегся. Автомат снял с предохранителя, вытащил из кармана пистолетик, выщелкнул обойму, в ней оставался один патрон, и зарядил снаряженной обоймой. В ней было шесть патронов. Небольшие, размером с малокалиберный патрон, только центрального боя. Невелик пистолетик, и патроны как семечки, а жизнь ему спас. Саша улегся поудобнее и задремал. Спал он чутко, как всегда. Проснулся от неясного шума. Кто-то шел по лесу. Зверь или человек. Он взял в руки автомат. Человек, понял он, потому что стали слышны шаги. Неосторожно шел человек шумно, и направлялся он к вывороченной коряге, где уже находился Саша. Видимо, старый жилец. На землю упало что-то тяжелое, послышался негромкий матерок. Саша направил ствол автомата на неясную тень. – Замри и руки подними. Человек от неожиданности действительно замер в полусогнутом положении. Саша выбрался из своего укрытия. – Ты кто такой? – Русский. – Я слышу. Чего в лесу ночью делаешь? – Тебе какое дело? Сам ты кто? – Сейчас прострелю башку, узнаешь. Ишь любопытный какой, повернись спиной. Неизвестный разогнулся и повернулся к Саше спиной. Александр повесил автомат на шею и взял в руки пистолет. Приблизившись к незнакомцу, он споро обыскал его. Оружия при незнакомце не было. «Снимай брючный ремень». «Это еще зачем?» Рукой с зажатым в ней пистолетом Саша врезал незнакомцу в ухо. Тот выматерился и вытащил из шлевок ремень. «Руки за спину». Саша связал незнакомцу руки его же ремнем. «Ну вот, теперь побеседовать можно, садись». Мужик неловко уселся на землю. «Рассказывай, кто такой и почему здесь оказался?» «Красноармеец я. Пулеметный взвод немцы разбили. Иду к своим, а фронт все дальше и дальше». «Складно, говоришь?» «Сам ты кто?» «Да, такой же, как ты. Чего принес?» Саша давно обратил внимание на ящик, который принес, и шмякнул о землю красноармеец. «Не знаю, украл у немцев из грузовика». Темно, думал, утром посмотрю, может, жратва или оружие, мне бы все пригодилось. Звать как? Сержант Рогозин, Сергей. Парень Александру понравился. Не похоже, что враг, но развязывать до утра Саша его не хотел. Треснет чем-нибудь по башке и уйдет. Есть хочешь? Два дня маковой росинки во рту не держал. Саша достал из ранца хлеб, отломил краюху, кусай. Он поднес хлеб карту сержанта, тот откусил изрядный кусок и стал жевать. Ты бы хоть руки развязал, неудобно. Погожу до утра. И снова поднес кусок карту сержанта. Когда весь кусок был съеден, Саша поинтересовался, это ты здесь ночевал. Я, не стал отнекиваться, Сергей. Тогда я твое хозяйское место займу, а ты рядом полежишь. У меня есть выбор. Вот и молодец. А утром разберемся, что к чему, только без фокусов. Вздумаешь развязаться – пристрелю, мне проблемы с тобой не нужны. Сержант повозился на земле, а все-таки руки за спиной связаны неудобно, но заснул он быстро, даже похрапывал. Саша позавидовал ему – спит человек, а он, получается, при нем как часовой сон сержанта охраняет. Ну и его сон сморил. Несколько раз за ночь Саша просыпался, как только сержант начинал шевелиться. Но под утро угрелся и уснул глубоко. Разбудил его сержант. Ногами стал ерзать, пытался встать и отползти. А глаза расширены, на Сашу смотрит злобно. «Эй, сержант, ты чего?» «Тварь паскудная, я тебе ночью поверил даже!» «Какая муха тебя укусила!» «Немцам продался!» «Полицай!» Только тут до Саши дошло. Как рассвело немного, сержант повязку на его рукаве разглядел. «А, ты про повязку?» не обращай внимания, это для маскировки. Но сержант смотрел на Сашу волком, хотя дергаться перестал. «Я тебе руки развяжу, только ты не делай резких движений, своему здоровью сильно повредишь». Для убедительности Саша тронул рукой автомат. Он подошел к сержанту, развязал ремень. поясайся, не то брюки потеряешь». Сержант поднялся и долго растирал затекшие кисти рук, потом нагнулся за ремнем и внезапно бросился на Сашу. Но тот уже был на настороже, откачнулся в сторону и подставил сержанту подножку. Сержант упал лицом в землю, попутно ударившись темечком об угол ящика. – Ай-яй-яй, мы ж с тобой договорились. Вставай, но запомни, в последний раз прощаю. Был бы я действительно полицейским, сдал бы тебя полицаем, не развязывая, а ты кидаешься, нехорошо был бы я действительно полицейским, сдал бы тебя полицаем, не развязывая. А ты кидаешься. Нехорошо. Сержант поднялся, вдел ремень в шлевке брюк, затянулся. «Открой-ка ящик, посмотрим, что ты у немцев стырил». Сержант перевернул ящик, расстегнул на нём защёлки и откинул крышку. Саша взглянул и расхохотался. «Самая бесполезная для нас вещь, которую я в последнее время видел». «Что это?» Сержант вытащил из ящика ребристую овальную в сечении металлическую коробку. «Не видел никогда? Это же противогаз. В упаковке для переноски. Наши противогазы в брезентовых сумках, а у немцев в гофре. Вот блин, стоило рисковать из-за этого и сюда тащить. Я думал, консервы или гранаты. Кстати, о консервах. Пора позавтракать». Саша достал из ранца последнюю банку и проткнул дно ножом. Зашипело, пошел дым, но Саша уже поставил банку горящей стороной на землю. Сержант наблюдал за ним с интересом. Это что? Сейчас увидишь. Ложка есть? Как же без нее? Сержант достал из-за голенища сапога алюминиевую ложку, обдул... Садись, сейчас завтракать будешь. Саша разделил оставшийся хлеб поровну, вскрыл ножом банку. Пробуй. Сержант зачерпнул ложкой варево, подул на ложку, понюхал, попробовал. Вкусно? Но что там той банки для двух здоровых и молодых мужиков? Сержант кусочком хлеба вытер банку изнутри. – Эх, сейчас каждому бы по банке, а лучше по две. – Все, сержант, у меня не столовая. Для себя держал, чтобы не с пустым брюхом идти. – Спасибо, а то от голодухи слабость уже, два дня назад удалось несколько сухарей съесть и перед этим три дня не ел. – А чего ж в деревнях? Не дают? – Боюсь я, нарвался уже раз на немцев, еле ушел. А ты вообще куда путь держишь? – Так к фронту же, я говорил, а ты кто? По справке, что убитого мной полицея забрал Мэкола Левадный, а на самом деле сержант Александр Дементьев. – Кадровый? – В запасе. – Ага, вижу, старовато для сержанта, вместе пробираться будем. Пробовал уже, вышел к своим с документами, с оружием, а меня в лагерь, был на оккупированной территории, нет тебе веры. – Ну ни хрена себе, так сейчас тысячи таких, как мы, выходят. – А вот тысячи в лагерях и сидят. – А вот оно как обернулось а сюда как попал? Из лагеря сбежал. Попал на передовую, а дальше сам знаешь. Немцы прорвались, попали мы в окружение. Ночью удалось выйти, только не на восток, а на запад. Полицейского грохнул, забрал его оружие, да документов в портмоне нашел, тоже себе забрал. Хоть и липа, а все по оккупированной земле, идти подручней. Ты же на повязку купился. М да, думал, пробьюсь к своим, и снова в строй. Так ведь и в лагере, я думаю, не звери, разберутся. С некоторыми разобрались, к стенке поставили и все. Ты хочешь сказать, расстреляли? Именно. Сержант задумался. Думаю, клевещешь ты на органы. Грешок на тебе есть, но кто нынче без греха? Однако чувствую, но тром своим чую. Пугаешь ты меня, чтобы я здесь с тобой остался. Частично угадал, как на духу. Грехов перед советской властью на мне нет, а рисковать, переходя фронт, считаю неразумным. «Если бы тебя сразу устрой строй поставили, да пулемет дали, другое дело, а в лагерь я не согласен». «Так ты что же, войну в немецком тылу пересидеть хочешь? В тепле, под мягким боком у какой-нибудь бабенки? Вож ты навозная! С чего ты взял, что пересидеть? Ты в армию рвешься зачем? Врагов убивать? Так здесь их и искать не надо, полно вокруг». Только если без головы к делу подходить, сам погибнешь. Мне расклад «одного убил и сам погиб» не нравится. Десять убей, сто, но сам живой останься. Кто после войны страну из руин поднимать будет? Ты прям как политрук на занятиях заговорил. Знавал я одного политрука, Шумилин его фамилия. Геройский был человек и погиб как герой. Так что не все они пустозвоны. Помолчали немного и каждый думал о своем. «Так что ты там насчет бабы говорил?» – пошутил Александр. «Тьфу ты! С тобой серьезным, а ты...» «Ты на себя посмотри!» – честно ответил Саша. «Не брит, грязен, обмундирование рваны, оружия нет. Какой из тебя вояка? Как есть леший! Ты всю жизнь в лесу скрываться будешь, а на дороге тебя любой немец сразу пристрелит. Уж больно подозрителен ты!» «Так не в казарме проживай, что и грязен, и не брит. Я в таком же положении, как и ты!» Но даже офицер немецкий не заподозрил ничего. – Да, что я на тебя время зря трачу. Надумал к своим пробиваться, скатертью дорога я не держу. Только думаю, что здесь сподручнее немцы бить. Они на Москву прут, им сейчас не до тылов. Самое время их пощипать. Саша видел, что Рогозин колеблется. Кстати, у меня оружие трофейное. А где твое, сержант? Патроны к пулемету кончились. Что же мне, Максим за собой тащить? Знаешь, сколько он весит? Саша решил прекратить бесплодные разговоры и встал. «Прощай, сержант Рогозин. Удачи тебе». «Постой. Ты что, ж один уходишь?» «Я ж тебе предлагал со мной, но ты решил через линию фронта идти. Считай, что ты меня переубедил». «Тогда пошли. Только потом не ной и не пускай слезу, сам дорогу выбрал». «Сержант, а куда мы идем?» «Сам пока не знаю. Надо бы где-нибудь пристроиться для начала. Как ты говоришь, под теплым боком у какой-нибудь вдовушки?» вести себя тихо, мирно, а немцам всячески вредить. Где же нам такую вдовушку найти? Это я образно. Саша и в самом деле пока не знал, куда идти. Просто шел подальше от фронта. Ситуация осложнилась, их стало двое, и в одной деревне, где каждый житель на виду, им не пристроиться. Придется или устраиваться в соседних деревнях, или рыть землянку и обустраиваться в лесу. Саша даже остановился, а, пожалуй, это выход, только место подходящее подобрать, чтобы и лес глухой был, и выход к железной дороге имелся. В принципе, он уже проходил нечто похожее, когда встретил Ивана Кузьмичева, часового у складов, так они тогда еле ноги унесли, немцы облаву устроили. Тут надо или в одиночку, или собрать отряд, чтобы сила была, чтобы отпор достойный можно было дать. А люди найдутся. Вон, Рогозин нашелся. И другие также появятся. Окруженцы в лесу есть, некоторые по деревням осели. – Чего стоим? – прервал его размышление Рогозин. – Топочешь ты, как носорог в саванне, – недовольно поморщился Саша. – Я вперед пойду, а ты метрах в десяти сзади. Под ноги смотри. На ветки не наступай, не кашлей. Кашель в лесу далеко слышен. Если руку подниму, замри на месте. Опущу ее ладонью вниз, ложись. Понял? Дело нехитрое. И они пошли.